Особенно оценили соседи своего профессора, когда он выполнил просьбу старика Ложкина, у которого сломалась вставная челюсть. Он велел Ложкину выкинуть челюсть на помойку и смазать десны специально изобретенным средством для ращения зубов, приготовленным из экстракта хвоста крокодила. Через два дня у старика выросли многочисленные заостренные зубы. Все лучше, чем вставная челюсть. Как-то Корнелий Удалов спросил свою жену. «Ксюша!» «Тебе не кажется, что я лысею?» Облысел Удалов давно, и все к тому привыкли. «Ты с детства пляшивый», — отрезала Ксения, отрываясь от приготовленного завтрака. «Может, сходить ко льву христофоровичу спросил Удалов. «Тебе не поможет», — сказала Ксения. «Почему же? Вон, у Ложкина новые зубы выросли». «Не тебе это нужно», — озлилась тут Ксения. «Это ей нужно». Кому?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 А когда Удалов сказал, что завтра, в субботу, уедет на весь день на рыбалку, Ксения больно закусила губу и стала смотреть на большую фотографию в рамке, где были изображены рука об руку Корнелий и Ксения в день свадьбы. Неудивительно, что как только Удалов ушел на службу, Ксения бросилась к профессору. «Лев Кристофорович!» — взмолилась она. «Сил моих нету! Выручай!» «Чем могу быть полезен?» — вежливо спросил профессор, отрываясь от написания научной статьи. — Не могу больше, — сказала Ксения. — Даже если он и вправду на рыбалку уедет, меня подозрения душат. Я чрезвычайно ревнивая. Прямо заперла бы его в комнате и никуда не пускала. — А как же работа? — удивился Лев Кристофорович. — А как же его обязанности перед обществом? — У него обязанности перед семьей, — отрезала Ксения. — Кроме того... я бы его только на выходные запирала и по вечерам». «Вряд ли это реально», — сказал Минц. «И не входит в мою компетенцию». «Входит», — возразила Ксения. Она уселась на свободный стул, сложила руки на животе и сделала вид, что никогда отсюда не уйдет. «Думай, на то ты и профессор, чтобы семью сохранять». «Не представляю», — развел руками Минц. «Мужчину средних лет трудно удержать дома». «Тогда сделай ему временный паралич», — сказала Ксения. «Бесчеловечно». Минц с краем глаза покосился на статью, лежавшую на столе. Больше всего на свете ему хотелось вернуться к ней. Но отделаться от Ксении удаловой, не утихомирив ее, было невозможно. Минц бросил взгляд на шкаф с пробирками и колбами, где хранились всевозможные химические и биологические препараты. Но ничего не придумал. И вот тогда Ксения сказала... Мне иногда хочется, чтобы был мой удалов маленький. Носила бы я его в сумочке и никогда с ним не расставалась. Люблю я его дурака. Маленьким. Минц сделал шаг к шкафу. Появился шанс вернуться к статье. Дело в том, что Управление лесного хозяйства обратилось недавно к Минцу с просьбой помочь избавиться от расплодившихся волков. Минц, как всегда, пошел по необычному пути.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 Она была типичным представителем племени современных любящих женщин и, как таковая, тоже не думала о последствиях. Второе. Удалов вернулся со службы раньше обычного, потому что хотел выспаться перед рыбалкой. Он собирал удочки и проверял лески, когда Ксения внесла в комнату суп, в котором развела гранулу, и сказала сладким голосом. «Иди поешь, испытуемый». Ксения находилась в счастливом, но тревожном настроении. Она верила Минцу, не сомневалась, что если бы лекарство угрожало мужу плохим, Минц бы его не дал. И все-таки проверила. За час до того скормила одну гранулу котенку. Тот сделался меньше таракана и куда-то запропастился. Ксения приготовила старую сумку, уложила на ее плоское дно вату и замшевую тряпочку, проверила замочек и установила сумку на комод. — Кто я? — удивился Удалов. — Испытуемый. — Ага, — согласился Удалов, который привык не обращать внимания на слова жены. — Ты меня в пять тридцать разбудишь? Ксения решила дать Удалову последнюю возможность исправиться. «Корнюша», — сказала она, — «может, отложишь свою рыбалку, возьмем детей, поедем завтра к Антонине». Времени тетки Антонины Удалова передернула. «Погоди», — не дала ему ответить Ксения, — «мы же у Антонины полгода не были, обижается. А если не хочешь, к Семицветовым сходим, а?»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 извлекла из одежды и с радостью ощущала как корнели съеживается под руками словно воздушный шарик из которого выпускают воздух корнели видно опомнился начал дергаться сопротивляться но движения его были схожи с трепетанием птенца и потому без особого труда ксения так и не вынимая его из тряпки сунула в сумку и вывалила на белую вату корнели все еще ничего не мог сообразить. Он понял, что находится в темном глубоком погребе, на жестких упругих стеблях, вроде бы на выцвевшей соломе. Сверху колеблется огромное лицо, странным образом знакомое, словно в кошмаре, а на лице видна улыбка. Рот, в котором мог бы согнувшись разместиться весь удалов, широко раскрылся, и из него вывалились тяжелые громовые слова. «Хорошо тебе, моя лапушка!» И тогда Удалов понял, что лицо принадлежит его жене. Вернее, не его жене, а какой-то великанше с чертами Ксении Удаловой. Удалов зажмурился, чтобы прогнать видение и вернуться за стол к недоеденной тарелке супа. Но жесткая солома под рукой никуда не пропадала, и Удалов ущипнул себя за бок, вызвав тем оглушительный хохот чудовища. «Ни на какую рыбалку ты не поедешь!» — сказала тогда Ксения. Посидишь дома, с семьей. Спасибо Льву Христофоровичу, что пожалел бедную женщину. Теперь-то я с тобой бесстыдник, хоть на выходные дни не расстанусь». И, видя тут, что человечек в сумке засуетился, осознавая, наконец, масштаб беды, в которую угодил, Ксения заговорила ласковым голосом. «Корнюша, для твоего же блага, это все любовь моя виновата». «Век бы с тобой не расставалась, ласкала бы тебя, нежила!» К удалову сверху свесился палец размером с него самого, и этот палец нежно погладил удалову по макушке, чуть не содрав с нее последние волоски. Удалов изловчился и укусил кончик пальца. «Ну что ты, лапушка, ну что ты волнуешься?» — огорчилась Ксения. «Посидишь немножко, придешь в себя, поймешь, что так полезнее». Потом телевизор посмотрим. Я тебя в канареечную клетку посажу. Все равно пустоет. Детишки не увидят. Детишек я на первый вечер к маме послала, потому что ты с непривычки можешь чего-нибудь лишнего натворить». «Прекрати!» — крикнул Удалов. «Немедленно прекрати! Ты что, с ума сошла со своим львом Христофорычем? Да я вас по судам загоняю. Мне на работу в понедельник». Ксения только покачала сокрушенно головой, и ее волос канатом упал рядом с Удаловым. «Завтрак вечеру», — сказала Ксения, — «будешь как прежде. Ты кушать хочешь?» Удалов рухнул на вату и уткнулся в ее жесткий толстый волок волокна лицом. Положение было обидное. Рыбалка погибла. Ксения полагала, что протест Корнелия вскоре иссякнет, и тогда можно будет поговорить с ним по-хорошему. и даже добиться его согласия проводить в канареечной клетке выходные дни. Тут же подумалось и об экономии. Маленький удалов съест, что птичка. Нет. Ксения, как вам известно, женщина не жестокая, и она честно полагала, что как только проучит мужа, как только добьется от него обещания уделять больше внимания семье, согласие ходить в гости к Антонине и другим родственникам, она его сразу выпустит на волю. Ведь должен же Удалов понять, что иного выхода нету. Если будет упрямиться, всегда можно снова предложить желтую крупинку. Не откажется же Удалов от домашней пищи, к другой он не приучен. Но Удалов думал иначе. Он не смирится. Он собирался продолжать борьбу, потому что был глубоко оскорблен и кипел жаждой мести от развода с женой до убийства изобретателя Минца. Ксения закрыла сумку на молнию и на замочек. Удалов, нащупав в кромешной темноте толстый и длинный Ксюшин волос, принялся плести из него лестницу, чтобы выбраться на волю. Ксения приготовила манной каши и налила ее в блюдечко для варенья. Туда же капнула меда и отломила кусочек печенья. Пускай Корнюша побалуется, он так любит сладкое. — Тебе хорошо, цыпочка? – спросила Ксения. Маленький муж ей нравился даже больше, чем большой. Она с удовольствием носила бы его в ладонях, только боялась, что он будет царапаться. Удалов лежал недвижно на дне сумки. — Корнелий, — сказала Ксения, — не притворяйся. Корнели не шевельнулся. — Корнелий? — Ксения потрогала мужа пальцем, и тот безжизненно и податливо перевернулся на спину. Ксения попыталась было нащупать пульс, но поняла, что так недолго сломать мужу ручку.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 правда, поставила ему в сумку свой наперсток и пояснила. «Это тебе, как ночной горшок, понял?» «Я тебя ненавижу!» — ответил Удалов с горечью. Тут же его охватило бессильное озлобление. Он начал бегать, проваливаясь по колено вату и махать кулачонками. «Ах так!» — сказала Ксения и села к телевизору, включив его на полную громкость, чтобы не слышать упреков и оскорблений.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 Она выключила телевизор на самом интересном месте, застегнула сумочку и собралась в гости к Антонине. Третье. В пути удалова укачала. Он перестал буянить и только заткнул уши, чтобы не слышать, как Ксения размышляет вслух об их будущей счастливой жизни.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 «Как здоровье, Ксения? Ноги не беспокоят?» Ноги болели не у Ксении, а у ее двоюродной сестры Насти. Но Ксения спорить не стала, да и не было никакой возможности спорить, если ты пришла в гости к тетке Антонине. «Ты проходи», — пригласила Антонина, — «чего стоишь в прихожей?» Ксения послушно прошла в комнату, тесно заставленную мебелью.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 В другой раз Ксения, может быть, и обиделась бы, ушла, но сейчас понимала, что явилась к людям, когда не звали, а потому сама виновата. Но желание удивить родственников подавило все остальные чувства, так что Ксения послушно уселась за стол, поставив сумку рядом с собой на скатерть. Минут через пять, в течение которых в комнате царило молчание, нарушаемое лишь демонстративным посапыванием Геннадия, Вернулась Антонина. «Так и знала», — сказала она. «Ты, глупая, сидишь, словно клуша, а мой изображает из себя спящую красавицу. Ну уж это слишком». Антонина быстро и спора, накрывая на стол, выкроила секунду, чтобы потянуть мужа за ногу. «А, племянница!» — произнес Геннадий, словно и в самом деле только проснулся. «А где Корнели?» «Здесь он». «Ага». Геннадий... В одних носках подошел к столу, сел напротив Ксении. — Я тоже по гостям ходить не люблю. Все это сплошные бабские разговоры. Нет, меня не затянешь. А Корнель я за его упрямство даже уважаю. Корнелий пошевелился в сумке, от чего то вздрогнула, а Ксения подвинула ее к себе. — Шш, прошептала она строго. — Чего? — удивился дядя Геннадий. — Не тебе, — сказала Ксения. — Это я удалову. Удалов больше не двигался. Он испугался, что его будут показывать, а это было унижение хуже смерти. Тут Антонина принесла самовар. Сели пить чай. — Ты сумку-то со стола убери, — сказала Антонина племяннице. — Не дело сумку на столе держать. Ксения улыбнулась, но сумку убрала, поставила на пол между туфель, чтобы кто случайно не задел, потому что очень любила своего Корнелия.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 ты нам по-маленькой не поставишь по случаю праздника. — Молчи, — ответила Антонина. В одиночестве пить алкоголизм. Сам же и читал в газете «Здоровье». — Если по-маленькой, не алкоголизм, а удовольствие. Ведь и Ксения не откажется. Не откажешься, Ксюша? Дядя Геннадий глядел на племянницу с надеждой. — Не откажусь, — ответила Ксения. — И Корнели не откажется. Тут тетя Антонина не выдержала. «Ксюша, ты здорова?» — спросила она. «Если что, аспирину дам. Я же заметила. Думаешь, глухая? Ты все твердишь, со мной Корнелий, рядом Корнелий. А мы... А мы-то видим, что нет его. Ты говори всю правду. Может, ушел совсем? Может, что случилось? Может, кого еще нашел?» «Ой, нет, тетя Антонина!» — Ксения так и лучилась удовольствием. «Только с мужем обращаться надо уметь». Вот ты всю жизнь прожила с дядей Геннадием, а он тебя избегает. Я бы от нее в Австралию убежал к антиподам, — подтвердил Геннадий. Завер... Может еще завербуюсь на Захалин. Молчи, ответила Антонина. Все равно выпить не дам. Потом Антонина обернулась к племяннице и произнесла назидательно: Мужчину не удержишь. Мужчина такое дикое животное, что требует свободы. Так что привыкай. к себе его не привяжешь и в сумку не положишь». «Это точно», — сказал дядя Геннадий. Наступил миг Ксениного торжества. «Кто не положит?» — проговорила она. «А кто и положит?» С этими словами она достала сумку из-под стола, поставила ее рядом с чашкой и сказала, расстегивая: «Может, тетя Корнелию чайку нальешь, а то он у меня не ужинавший. Она извлекла из сумки сопротивляющегося ногого человечка и двумя пальцами поставила на стол. «Вот он, мой ласковый». Ласковый стоял согнувшись, стеснялся и готов был плакать. «Господи!» — сплеснула руками Антонина. «Ты что же с мужем сделала, безобразница?» Уменьшила его, — ответила Ксения, — «до удобного размера, чтобы носить с собой». и не расставаться в выходные дни. Добрые люди помогли, дали средства. — Так нельзя, — сказал Геннадий. — Это уж слишком. Если вы, бабы, будете своих пужей приводить в такое состояние, это вам даром не пройдет. — Не пройдет, — закричал комаром удалов. — Я требую развода при свидетелях. — Не спеши, — остановила его рассудительная Антонина. Ты у своих, не опасайся. Мы тут в семье все и уладим. Потом она поглядела на Ксению сукаризной. «Ну зачем ты так, Сюша? Мужчине перед людьми стыдно. Ему на службу идти, а как он такой жалкий на службу пойдет? Кто его слушать будет? А если его завтра в горсовет вызовут?» «Я требую развода!» — настаивал Удалов. Он забыл о своей ноготе и бегал между чашек, норовя прорваться к ксении а Ксения отодвигала его ложкой от края стола, чтобы не свалился. — А ты помолчи! — сказала ему Антонина. — Прикрой стыд! Не маленький! Удалов опомнился, метнулся к чайнику с заваркой, но укрыться за ним не смог. В полном отчаянии схватился за край полулитровой банки с вареньем, подтянулся и перевалился внутрь. «Не беспокойся, тетечка», — сказала Ксения, следя, чтобы Удалов не утонул. «Это только на выходные и на праздники. С понедельника он придет в состояние». «Не одобряю». Антонина многого не одобряла. И шумела Антонина не из любви к Удалову, не из жалости, а из боязни всякого новшества, пускай даже на первый взгляд новшества, удобного для женщин. «А ты вылезай», — строго сказала Антонина Удалову. «После тебя продукт придется выкидывать!» «А ты вынь меня!» — пискнул Удалов. «Я же сам не вылезу!» Голосок у него стал слабенький еле доносился из банки. «Пчела!» — закричал Удалов. Пчела и в самом деле кружилась над ним, примериваясь. И спокойно могла бы закусать Удалова до смерти. Теперь ему многое грозило смертью. Ксения вскочила, достала платок и стала гонять пчелу, а Антонина, чем больше смотрела на это безобразие, тем больше сердилась, мрачнела и даже совсем замолкла, как пар в котле, прежде чем произойдет взрыв. Чувствуя это и не желая терять времени понапрасну, дядя Геннадий тихонько встал из-за стола, подмигнул удалову которому проникся со сочувствием, на цепочках отошел к буфету, открыл его, налил из графина себе в стакан, а удалову в маленькую рюмочку, которая хоть и маленькая, а для удалова была как ведро. Прогнав пчелу, Ксения достала удалова двумя пальцами из варенья и, налив в блюдце горячей заварки из чайника и подув в нее, чтобы не обжечь мужа, окунула в заварку удалова. Тому было горячо. Он сопротивлялся, а Ксения смывала с него сироп и приговаривала. «Потерпи, цыпочка, потерпи, лапочка». «Вот что!» — взорвалась наконец тетя Антонина. «Я тебя, Ксения, сегодня не звала. Так что можешь идти домой. В милицию я на твое поведение так и быть жаловаться не буду, но матери твоей непременно сообщу. Дожили. С голым карликом заявилась. А ты, Геннадий, рюмке спрячь, не время пить». Тоня произнес Геннадий миролюбиво, но стакан оставил и рюмку от удалова отодвинул. «Может, это в Париже так с мужьями поступают, но у себя мы этого не позволим. В крайнем случае в газету напишу, там меня знают. А то сегодня я тебя, а завтра ты меня, человек человеку да?» «Тетя Тоня», — пыталась возразить Ксения, — «я же для его блага, чтобы муж не пил, не гулял, был при доме». это же любовь». Но Антонина подошла к Геннадию, вцепилась пятерней в его седые волосы, будто испугалась, как бы он и на самом деле не уменьшился, и ответила твердо: «Я своего в обиду не дам. Пусть какой-никакой, есть паршивый да гулящий, но такой уж мне достался, и менять его не буду. Живи со своими штучками, как ты того желаешь, но нас уволь». «И если ты еще раз посмеешь с этим уродом ко мне в дом прийти, с порога выгоню! Иди!» Тут Антонина еще раз взглянула на бывшего удалого, потерявшего от унижений и мучений дар речи, и по ее щекам неожиданно покатились слезы. Ксения поняла, что делать ей в этом доме больше нечего. Она быстро затолкала мужа в сумочку и, не допив чая, пошла к двери. Антонина ее провожать не стала, а когда племянница ушла, повернулась к мужу, и сказала сквозь слезы. «Если выпить хочешь, то выпей маленькую». «Нет уж, спасибо», — отозвался Геннадий, который тоже внутренне переживал эту тяжелую сцену. Антонина уселась, подперла голову ладонью и думала, что счастье — это когда у тебя муж в настоящем размере, и опасалась немного, как бы старик с дуру не вздумал ее в сумку запихать, чтобы не ворчала, и дала себе слово сдерживаться и старика не пилить. И держала это слово два дня, не меньше. Ксения шла домой, не спеша, переживала разлад в семье. Сумка раскачивалась в руке и удало бросала из угла в угол. Он хватался за вату, стонал и пытался слезать с себя остатки вишневого варенья. Четвертое. приходу домой настроение Ксении немного улучшилось. Она поставила сумку на трильяж между духами и пудрой, а сама улеглась спать. Решила, что завтра покажет удалову подруге Римме, которая работала в женской парикмахерской и была большой модницей. И с этой мыслью Ксения счастливо заснула, закрыв дверь в соседнюю комнату, чтобы ночью удалов криками и стонами не мешал ей спать. Яснилось, как все женщины города ходят по улицам и носят в сумках, а то и водят на голубых ленточках своих мужчин. Все спали в шестнадцатом доме. Лишь удалов мучился, словно граф Монте-Кристо в своей тюрьме, и кипел местью. Он уже проверил все швы и углы в сумке, но швы были крепкие, а нитки для него, как канаты, не разорвешь. И ножа нет, даже перочинный нож остался в кармане утерянных при уменьшении брюк. Удалов попробовал подпрыгнуть, чтобы достать до потолка, но потолок сумки был далек, не достать. Удалов присел на вату, стараясь придумать какой-нибудь выход и мечтая о том, как, выбравшись наружу, он навсегда уйдет из дома и будет лишь раз в месяц присылать деньги на воспитание детей. Детей было жалко. Вдруг Удалову показалось, что потолок чуть приблизился. И стенки сумки тоже приблизились. Несмотря на кромешную тьму... Ощущение это было совершенно явственным. Удалов протянул руку вперед, и она уткнулась в материю. Удалов поднялся без труда, дотянулся до крыши. И тут он понял, что действие крупинки кончается. «Ура!» — сказал он шепотом, чтобы не разбудить Ксению и не нарушить благоприятного процесса роста. Еще ни один ребенок на свете так не радовался росту, как радовался Удалов. Тягостный плен кончался. Без труда Удалов провел рукой по потолку, но застежка молнии находилась снаружи. Становилось тесно. Пришлось сесть. И тут Удалов немного испугался. Стенки сумки крепкие. Так можно и задохнуться. Рост все ускорялся. Удалов даже не успел позвать на помощь, как его тесно сдавила материя. Сумка оказалась, как назло, крепкой. Голова вжалась в плечи, и коленки отчаянно вдавились в ребра. И когда Удалов уже готов был завопить от боли и ужаса, сумка со страшным треском разлетелась в клочки, а Удалов грохнулся на пол. Зеркала на трейлеже разлетелись в дребезги. Осколки пулеметной очередью прошили стекло буфета, пронзив по очереди все чешские бокалы и праздничный сервиз. А упавшая от этого с буфета хрустальная ваза, врученная удалову 8 лет назад за победу в городских соревнованиях по городкам, умудрилась врезаться в этажерку с любимыми комнатными растениями Ксении. Комнатные растения принялись прыгать вниз и вверх, спасаясь от несчастья, и один из горшков задел люстру, подвески которой принялись выбивать дробь по стеклу и оставшимся до того целыми стеклянным и фарфоровым предметом в комнате. От люстры осталась всего одна голая лампочка, и эта лампочка сама по себе загорелась и осветила помещение, по которому не в силах остановиться, носились в разные стороны разбитые и поломанные предметы. Удалов слушал этот грохот и наблюдал разрушение, словно прелестный сердцу балетный спектакль, потому что им владело чувство мести, и месть эта была удовлетворена. И по мере того, как разрушение комнаты, в которой было совершено посягательство на самое дорогое, на личную свободу Удалова, заканчивалось, Удалова охватило внутреннее удовлетворение и даже удовольствие. Он уже не сердился ни на Ксению, ни на слишком изобретательного Минца. Когда через полторы минуты, теряя на бегу-бегуди, в комнату ворвалась Ксения, она увидала жуткую картину Мамаева побоища. А на полу посреди этого сидел совершенно обнаженный Корнелий удалов и приводил в порядок удочки, чего не успел сделать перед ужином. До отъезда на рыбалку оставалось всего ничего. Перед тем, как грохнуться в обморок, Ксения успела спросить. — Это все ты? — Нет, ты! — ответил удалов, перекусывая леску. Конец истории «Великий гусляр». Продолжение следует. Читал через...